Все дело в Сене. Обожаю, когда меня спрашивают дорогу. По французски это звучит забавно. Мадам, вы из д и к в а н Мадам, вы из этого угла? Есть несколько хитростей, которые помогут ориентироваться в Париже, даже не зная города. Главный ориентир Сена. От нее начинается нумерация домов. Чем больше номер, тем дальше от Сены. Чем меньше, тем ближе. Это касается улиц, которые расположены перпендикулярно реке. Те же улицы, что идут параллельно, например Ревали, следуют течению. Значит, дом номер один будет на востоке, а последний дом на западе. В этом направлении течет Сена. Если встать в начале улицы, то нечетные номера домов всегда будут на левой стороне, а четные на правой. Названия некоторых парижских улиц приводят меня в восторг, и попав туда, я всегда думаю, как же им досталось такое необычное имя. Улица Блаженства, р ю д у л я Фелиситей, 17-й округ. Улица Страдания, Рюдукальвер, 18-й округ. Улица Покойся Сердце, Рю ж и л и к е р 6-й округ. Бульвар Хорошей Новости. Бульвар де Боннуэль, второй и десятый округа. Улица Взгляда, Рю д ю Регарде, шестой округ. Улица Бога, Рю де, десятый округ. Улица Плохих Парней, Рю де м о в е Гарсон, четвертый округ. Улица Двух Шаров, Рю де Дебуля, первый округ. Улица Трех Братьев, Рю де Руафрейх, восемнадцатый округ. Тупик трех сестер. Рюде т р одиннадцатый округ. Улица четырех ветров. Рюде Катвон, шестой округ. Улица пяти алмазов. Рюде Сенк Диамон, тринадцатый округ. Тупик заложников. в е л а д е Затаже, двадцатый округ. Тупик выкупа. и м а с Рансон. двадцатый округ. улица постящихся. р у де ж е н е р второй округ. улица о д и н о ч е к р у де солитер. девятнадцатый округ. тупик кита. э м п а с для балены. одиннадцатый округ. откуда в Париже киты. улица белых пальто. р у де блан манто. четвертый округ. улица золотой руки. Рue de la m a н n d'Or, 18й округ. Тупик большой бутылки. Impasse de la Grande Bouteille, 18й округ. Улица кота, который ловит рыбу. Кота рыболова. р u д d ш а к и п е ш Pesh, 5й округ. Считается, что это самая узкая улица в Париже. Ее ширина всего один и восемь е т ы х метра. Одним концом она упирается в сену. С той у л и ц е й кстати, связана легенда. В пятнадцатом веке тут часто видели одного господина, которого звали Домперле. Многие считали его алхимиком, что в те времена приравнивалось к колдовству. Этот господин всегда ходил в сопровождении черного кота, обладавшего удивительной ловкостью. Он мог с одного удара лапы поймать в с е н е р ы б у Трое студентов, решив, что этот господин никто иной, как дьявол, решили кота поймать и утопить его в сене, будучи убежденными, что кот и домперле одно целое. Что они и сделали? Господин действительно исчез. Но спустя некоторое время он появился вновь, заявив, что был в поездке, и кот появился снова и продолжил преспокойно ловить рыбу в сене.